Глава «Новый курс дает как позитивные, так и тревожные результаты». Отношение всерьез НЭПС заслужил тем, что очень скоро стал давать весомые результаты. С 22 года некоторые хронические болезни советского государства, прежде всего продовольственные дефициты товарный голод, начинают понемногу смягчаться. Посевная была проведена успешно, урожай собран, продналог получен, излишки распределены через рыночные механизмы, сказывался извечный закон экономики. Выгода стимулирует трудовую деятельность лучше, чем запугивание. Ленинская смена внутренней политики, собственно, заключалась всего лишь в том, что государство ослабило давление на мелкий бизнес, в первую очередь аграрный. Но больше ничего и не требовалось. Остальное хозяйчики сделали сами. Уже в втором году, Впервые после революции зерна было произведено больше, чем требовал минимум выживания, и возобновился хлебный экспорт. Оказалось, что крестьянина, привыкшего решать все проблемы самостоятельно, лишь бы начальство не мешало, не нужно учить предприимчивости. Самые деятельные земледельцы захотели расширять производство, и советская власть, заинтересованная в получении больших налогов, еще на шажок отступила от правоверного марксизма, позволила использовать наемную силу и арендовать землю. Стали возникать сельскохозяйственные кооперативы, покупавшие технику и удобрения в складчину. Вновь осваивались заброшенные пахотные земли. По валовому сбору зерна в середине 20-х СССР достиг предреволюционного уровня, при том, что за драматическое десятилетие 1914-1924 годов численность населения снизилась на 30 миллионов. Однако успехи сельского хозяйства – И шире экономические достижения НЭПа вызывали у правящей партии не только оптимизм, но и тревогу. В ЦК и официальной печати не прекращались дискуссии об опасностях, которые несет с собой укрепление кулачества, развитие частно-собственнических инстинктов у середняческого, а также падение престижа советских органов и социалистических методов хозяйствования. И то, и другое, и третье было правдой. Крестьяне повсеместно предпочитали решать проблемы не в сельсоветах, а на общинных сходах. Эта форма самоорганизации оказалась очень живучей. Поощемые сверху колхозы, кооперативы социалистического типа и совхозы, аграрные госпредприятия, приживались очень плохо и объединяли не более 1% хозяйств. Одним словом, по выражению эпохи, деревня не входила в социализм. Дело было не только в подрыве социалистической идеи. Константной исторически сложившегося российского государства было недоверчивое отношение к частной инициативе народных масс. И эти опасения справедливы. Большой и сильный средний класс, двадцатые 20 20-е годы таковым могли стать фермеры, не стал бы долго жить по жестким правилам ордынского государства. Это отлично сознавали государственные деятели по эпохи, эпохе, намеренно затормозившие социальные процессы во имя стабильности самодержавной системы, Государство, которое построили большевики, двигалось в направлении нового самодержавия. К концу 20-х этот процесс был уже близок к завершению. И Сталин с его стратегическим чутьем понимал, к чему приведет НЭП. Прежде всего, в огромной, трудно контролируемой деревне. Большевики не смогут править так, как им хочется. Иначе смотрел на дело Николай Бухарин, который благодаря союзу со Сталином против Зиновьева, Каменева и Троцкого К 1927 году стал очень влиятельной, по важности второй фигурой. С точки зрения Бухарина, залогом успеха экономических реформ, прежде всего индустриализации, являлась опора на крестьянина середняка, самый массовый и самый полезный элемент советского общества. Бюджет должен пополняться за счет основных доноров крестьянских хозяйств, доказывал Бухарин. Приветствую наркома Рыков и профсоюзный руководитель Томский тоже выступали за то, чтобы действовать не насильственными, а стимулирующими методами. Таким образом решался вопрос не только о том, кто из вождей будет стоять у руля, но и о том, по какому пути пойдет страна, командно-административному или рыночному. В 1927-1928 годах развернулась ожесточенная дискуссия в печати, которую курировал Бухарин, и в партийных инстанциях, где преимущество было у Сталина. Общий ход событий скорее подтверждал правоту генерального секретаря, добивавшегося сворачивания НЭПа. Дело в том, что бурное развитие сельского хозяйства к этому времени притормозилось. Первоначальные успехи были вызваны синдромом задержанного развития. Распрямилась пружина, сжатая военным коммунизмом. Но рост шел главным образом за счет восстановления посевных площадей, и, достигнув предела, остановился. Из-за низкого технологического уровня производительность труда и урожайность почти не увеличивались. А между тем, потребность сельскохозяйственной продукции постоянно росла. Мало было устранить опасность голода. Требовалось изыскать средства для создания сильной индустрии, без которой СССР не мог выжить в враждебном окружении. Зерно являлось основной статьей экспорта, источником валюты, необходимый для закупки оборудования. Проблемы начались в 1926 году, когда государственные заготовки зерна не достигли запланированных показателей. Потом положение становилось только хуже. Важные импортные поставки оказались под угрозой срыва. Ситуация усугублялась еще и тем, что в середине 20-х резко понизились мировые цены на хлеб, и чтобы выровнять баланс, требовалось вывозить больше, а взять было негде. Пытаясь увеличить доходы, государство попробовало закупать у крестьян продукцию по заниженным ценам, одновременно повышая цену на промышленные товары. Из политических соображений в 1927 году правительство ввело твердые цены на хлеб и повышать их не решалось. Но зерно все время дорожало и возникла ситуация, при которой государственный хлеб стал дешевле частного зерна. Крестьяне, естественно, предпочитали продавать пшеницу и рожь не государству, а на свободном рынке. Это явление получило название «хлебной стачки». Правые уклонисты – Бухарин, Рыков, Томский – доказывали, что нужно вернуть свободные цены на хлеб, уменьшить давление на крестьянство, и кризис закончится. Сталин и его группировка считали такую позицию слабой и недолиновитной. Летом 28 -го года в городах пришлось снова вводить ограничения на свободную торговлю хлебом и карточки. В 1929 году отказаться от экспорта и, наоборот, импортировать продовольствие. Одним словом, к концу 20-х аграрная составляющая НЭПа выглядела куда менее радужной, чем в начале десятилетия. Главной причиной было то, что государство взвалило на деревья совершенно неподъемную задачу – не только накормить страну, но и оплатить колоссальную техническую революцию. В это время уже был разработан первый пятилетний план. Речь шла не о верности марксистско-лининскому учению, а о том, как избежать полного коллапса.